Глава 26. Дым, поднимающийся над горящими сбитыми планерами, заволакивал сырое небо, светлеющее на востоке. Занимался рассвет. Из винтовок и автоматов полили со всех сторон. В небе появлялись все новые самолеты и планеры. Стрельба по ним велась из всех видов оружия: зениток, пулеметов, винтовок. Кристиан даже видел, как капитан Пеншиц, стоя на заборе, стрелял из пистолета по планеру, Который врезался в тополь прямо перед позициями рота и загорелся. Находившиеся в нем солдаты, объятые пламенем, резали ножами брезентовые борта и выскакивали на землю. Все смешалось. Все стреляли по всем. Этот бедлам продолжался 4 часа, после чего Пеншвиц запаниковал и повел роту по дороге к морю. Пройдя около 3 километров, они попали под обстрел, потеряли 8 человек и повернули назад. По пути потеряли еще несколько человек. В темноте на отставших солдат набрасывались местные жители и затаскивали их в подвалы своих домов. В 7 утра Пеншвице застрелил часовой зенитной батареей с перепугу приняв его за американца. Рота таяла на глазах. Когда же выдалась минута затишья, и оставшиеся солдаты укрылись за стенами огромного старинного каменного нормандского сарая, среди откормленных черно-белых коров, которые подозрительно поглядывали на незнакомцев, Крестьян насчитал всего 12 человек. Среди них не было ни единого офицера. «Потрясающе!» — мрачно думал крестьян, поглядывая на коров. «Пять часов войны, и от роты ничего не осталось. Если вся армия понесла такие же потери, то война эта закончится к обеду». Но, судя по доносившимся до него звукам, в других частях с личным составом дело обстояло получше. Армия оборонялась, и оборонялась достаточно организованно. То тут, то там басовитор зал по артиллерийской поддержки, Кристиан задумчиво оглядывал оставшихся в живых солдат роты. «Толку-то от них никакого», — подумал он. Один вот начал рыть индивидуальный окопчик, и остальные тут же последовали его примеру. Рыли яростно, благомягкая земля у стены сарая поддавалась легко. Пять или шесть человек уже зарылись по пояс. Вокруг громоздились кучи жирного темно-коричневого суглинка. «Ни на что они не годятся», — думал Кристиан. «Ни на что». Не единожды он видел охваченных паникой солдат, а потому не питал никаких иллюзий в отношении этой братьи. В сравнении с ними Геймс, Рихтер и Дан выглядели храбрецами в высшей пробы. Крестьяну сначала даже захотелось тихонько выскользнуть из сара, найти роту, которая действительно сражается, и присоединиться к ней, оставив этих скотов на произвол судьбы. Но потом он нашел лучший выход. Сегодня они у меня еще повоюют, мрачно подумал он а не то выведу их в открытое поле под дуло американского пулемета. Он подошел к ближайшему солдату. Наклонившись, тот сражался с корнем, который откопал на полуметровой глубине. Кристиан дал ему пинка, и солдат ткнулся носом в кучу суглинка. «Вылезайте из своих нор!» — гаркнул Кристиан. «Не надейтесь отсидеться в них до прихода американцев! Вылезайте, вылезайте!» Он пнул в ребра другого солдата, вырывшего самый глубокий окоп. Сначала тот, словно ничего не слыша, продолжал махать сапёрной лопаткой, но потом вздохнул и, не глядя на Кристиана, вылез из окопа. Пойдешь со мной!» — приказал крестьян «Остальным оставаться здесь. Поешьте что-нибудь. Другого случая еще долго не представится. Я скоро вернусь». Толкнув солдата плечом, он направился к дому мимо молчаливых, побледневших людей и подозрительно поглядывающих на них коров. Дверь черного хода, конечно же, заперли на засов. Кристиан забарабанил по ней прикладом автомата. Сопровождавший его солдат, фамилия которого, как наконец удалось вспомнить крестьяну была Бушфельдер, от этого грохота начал дрожать, как лист на ветру. «Ни на что не годится», — коротко глянув на него, подумал Кристиан. «Ни на что». И вновь забарабанил в дверь. Послышался скрип отодвигаемого засова. Дверь открылась. На пороге возникла маленькая толстая старушка в выцветшем зеленом фартуке. Зубов у нее уже не осталось, и сухие сморщенные губы заваливались внутрь. «Мы ни в чем не виноваты!» — Кристиан протолкнулся мимо нее. Бушфельдер не отставал ни на шаг. Огромный широкоплечий мужчина, он, казалось, заполнил собой всю кухню, встав у печи с винтовкой на изготовку. Кристиан огляделся. Кухня подчернела от времени и дыма. Два больших таракана бежали по своим делам по холодной плите. На подоконнике лежал завернутый в капустные листья кусок масла. На столе — большая буханка хлеба. «Возьми масло и хлеб», — приказал Кристиан Бушфельдеру. Затем по-французски обратился к женщине. «Мне нужно все спиртное, какое только есть в доме, мамаша. Вино, кальвадос, водка из выжимок. Попытаешься утаить хоть каплю — сожжем дом и перережем всех коров». Старуха наблюдала, как Бушфельдер берет хлеб и масло. Губы ее возмущенно дрожали. Потом она повернулась к крестьяну «Это варварство! Я пожалуюсь на вас коменданту! Он хорошо знает нашу семью! Моя дочь работает в его доме!» «Спиртное, мамаша!» — оборвал ее крестьян «Быстро!» — и угрожающе вскинул автомат. Женщина прошла в угол, подняла крышку люка. «Алла!» — крикнула она. Голос ее гулки мехом отразился от стен подвала. «Это солдаты! Им нужен кальвадос! Принеси его!» Принеси! Они грозятся убить наших коров. Крестьян сдержал усмешку. Выглянув в окно, он убедился, что все солдаты на месте. Правда, к ним присоединились еще двое без оружия. Они размахивали руками и что-то говорили. Остальные слушали, собравшись кружком. Заскрипели ступени, из подвала вылез Алуас внушительной бутылью. Ему было лет 60 с небольшим. Типичный нормандский крестьянин, иссеченный ветром, прокаленный солнцем. Его крупные узловатые загорелые руки, держащие бутыль, дрожали. — Вот. Моя лучшая яблочная водка. Я вам ни в чем не отказываю. — Хорошо. — Кристиан взял кальвадос. — Спасибо. Он нас благодарит. Голос старухи переполняла горечь. Но не произнес ни слова об оплате. Ни слова. — Счет пошлите вашему другу, коменданту. Кристиан широко улыбнулся, наслаждаясь комизмом ситуации. — Пошли. — Он тронул за плечо Бушфельдера. Солдат вышел за дверь. Стрельба из винтовок и автоматов вспыхнула с новой силой, теперь уже совсем близко. Воздух задрожал от рёва самолётов, пролетевших мимо на малой высоте. — Что это? — Алуа нервно покосился на дверь. — Вторжение? — Нет. Уже стоя в дверях, Кристиан обернулся. — Маневры! А что будет с нашими коровами? — крикнул вслед Алуа. — Где нам укрыть коров? Крестьян ему не ответил. Подойдя к стене сарая, он поставил бутыль на землю. «Идите сюда», — приказал крестьян солдатам. «Выпейте сколько сможете, и пусть каждый второй наполнит клеводосом фляжку. Через десять минут выступаем». Он улыбнулся, но ответных улыбок не дождался. Один за другим солдаты прикладывались к бутыли и наполняли фляги. «Не стесняйтесь», — подбодрил их крестьян. «Государство платит». Последними подошли двое солдат из другой части. Жадно выпили. Их бегающие глазки налились кровью. Руки так дрожали, что кальвадос большей частью попадал не в рот, а на подбородок. «Что с вами случилось?» — спросил крестьян, когда они поставили бутыль на землю. Солдаты переглянулись, но ничего не ответили. «Их часть стояла в двух километрах отсюда!» — подал голос Штаух. Солдат его роты, который держался рядом, ел чистое масло и запивал кальвадосом. «В двух километрах отсюда целый батальон. Их захватили врасплох, и в живых остались только эти двое. На них напали американские десантники. Пленных они не берут, убивают всех. Все пьяные. У них танки и тяжелая артиллерия». Визгливый дрожащий голос едва пробивался сквозь месиво масла и яблочные водки во рту. «Их тысячи. До самого побережья все забито их войсками. Организованного сопротивления нет». Приблудившиеся солдаты энергично кивали, Их взгляды метались от крестьяна к Штауху. «Они говорят, мы тоже отрезаны», — продолжил Штаух. Связной прорвался к ним из штаба дивизии и сказал, что живых там уже нет. «Генерала застрелили, двух полковников закололи штыками». «Заткнись», — оборвал Кристиан Штауха и повернулся к двум беглецам. «Убирайтесь отсюда». «Ну куда?» — спросил один. «Везде десантники». «Убирайтесь отсюда» повторил Кристиан, кляня себя за то, что позволил им пять минут общаться с его взводом. «Если увижу вас через минуту, прикажу своим людям пристрелить вас. А если еще раз попадетесь мне на глаза, пойдёте под трибунал по обвинению в дезертирстве». «Пожалуйста, господин сержант». «Одна минута», — напомнил им Кристиан. Солдаты переглянулись и зашагали прочь. Потом запаниковали и побежали. Они бежали до тех пор, пока не скрылись за изгородью соседнего поля. крестьян глотнул Кальвадоса. Крепкий напиток обжег горло, но мгновением позже придал ему уверенности и силы. Прищурившись, он холодным взглядом обвел солдат. «Ну, держитесь, мерзавцы!» — подумал крестьян «Будете у меня сражаться, как рота гвардейцев!» «Еще по крикнул он. «По глотку и в путь!» Все выпили а потом по глубокой канаве, которая тянулась вдоль зеленой изгороди, разделяющей поля, двинулись на восток, на звуки стрельбы. Быстро шли минут десять, останавливаясь лишь на границе поля или у проселочной дороги. В таких случаях крестьян или кто-то из солдат выглядывал из-за изгороди, чтобы убедиться, что на другой стороне их не ждет свинцовый дождь. Махал рукой, и они продолжали путь. Солдаты держались достойно. «Калевадос?» — удовлетворенно подумал крестьян. «Отличное средство против страха». В Солдат словно впрыснули энергию. Усталость как рукой сняло. Они быстро выполняли приказы, не пугались попусту, даже не открыли беспорядочной стрельбы, когда над их головами пронеслась пулеметная очередь. «Только бы мне удалось за час довести их до штаба полка», — думал крестьян «Если, конечно, еще есть штаб полка, и найти офицеров, которые укажут, что надо делать». Тогда эти солдаты не будут зря есть свой хлеб. Но им не повезло. Они попали под огонь пулеметчика, залёгшего в канаве в углу поля. Прежде чем солдаты попадали на землю, двое получили по пуле. Одному, невысокому мужчине средних лет с печальными глазами, разворотило нижнюю половину лица, и ему приходилось с шумом выдувать воздух, чтобы не задохнуться от собственной крови. Крестьян помог наложить повязку, но кровь не останавливалась, а больше они ничем помочь не могли. «Оставайтесь здесь», — приказал Кристиан раненым. «Место тут укромное, американцы вас не заметят. Мы вернемся за вами, как только найдем штаб полка», — говорил он очень уверенно, хотя прекрасно понимал, что больше не увидит этих людей. Солдат с разможжённой челюстью что-то пискнул, но Кристиан сделал вид, что не слышит его. Взмахом руки он предложил остальным двигаться дальше, но никто не шевельнулся. «Пошли!» — рявкнул Кристиан. Чем быстрее мы уйдем отсюда, тем больше у нас шансов остаться в живых. Если будете стоять, тоже получите по... Послушайте, сержант, какой смысл обманывать себя? Штаух, присев в заросшей травой канаве, выразил общее мнение. Мы отрезаны, шансов у нас нет. Тут целая американская дивизия, а мы аккурат посередине занятой ею территорией. Кроме того, эти люди умрут, если в самое ближайшее время не попадут в госпиталь. Я готов выйти из-за изгороди с белым флагом и договориться о сдаче в плен. Он замолчал, не смея поднять глаза на Кристиана. Тот оглядел остальных. Побледневшие, испуганные лица яснее ясного показывали, что действие Кальвадоса прекратилось. «Первого человека, который перелезет через изгородь, я застрелю лично», — ровным, спокойным голосом произнес крестьян. «Есть еще предложение». Все молчали. «Наша задача — разыскать полк», — продолжил он. «Штаух, пойдешь первым, а я последним». Буду приглядывать за вами. Держитесь этой стороны изгороди, не высовывайтесь и пошевеливайтесь. Все в путь. держашь Майсер на изготовку, Кристиан наблюдал, как 10 человек гуськом пригнувшись, двинулись по канаве. Солдат, раненый в челюсть, все еще пытался что-то сказать. Но Кристиан прошел мимо, не повернув головы. Дважды они останавливались и смотрели, как немецкие танки, урча моторами, мчались по дороге к берегу. Это обнадеживало. Однажды увидели джип с тремя американцами, выскочившие из-за угла деревенского дома. Крестьян чувствовал, как идущих перед ним солдат охватывает отчаянное желание побежать, упасть на землю, зарыдать, умереть и покончить со всем этим кошмаром. Им попались две дохлые коровы, угодившие под обстрел Посеченные осколками, они лежали, вскинув кверху ноги. По дороге мимо них промчалась ошалевшая лошадь с выпученными от страха глазами. На мгновение она остановилась И вновь понеслась вперед, глухо стуча копытами по влажной глине. То и дело они видели трупы немцев и американцев, встретившихся со смертью на французских полях. По положению тел солдат, по направлению, в котором они стреляли, не представлялось возможным определить, где проходила оборона и в какую сторону сместил с собой. Время от времени снаряды торвались неподалеку, то с тихим посвистом пролетали над их головами. На одном поле, практически на одной линии, лежали пятеро американских десантников. У которых не раскрылись парашюты. От удара их буквально впечатало в землю. Лямки лопнули, все снаряжение в беспорядке валялось вокруг, словно выложенное для инспекции. Потом Кристиан увидел, как штаух, остановившись в 30 метрах от него, предупреждающе вскинул руку. Пригнувшись, крестьян побежал вперед. Когда он добрался до конца канавы, штаух указал Кристиану на прореху в зеленой изгороди. В 20 метрах от них двое американских десантников пытались освободить третьего. Его парашют зацепился за дерево, и десантник беспомощно болтался на стропах в двух метрах от земли. Двумя короткими очередями крестьяну уложил обоих американцев. Один шевельнулся, попытался приподняться на локте. Кристиан выстрелил снова. Американец затих. Парашютист, висящий на дереве, задергался, но стропы держали крепко. Кристиан услышал, как Штаух, скорчившийся рядом, шумно втянул в себя воздух. Кристиан дал сигнал троим солдатам следовать за ним, и вчетвером они осторожно зашагали к десантнику, раскачивающемуся над двумя мертвецами. Кристиан широко улыбнулся американцу. «Как тебе понравилась Франция, Сэмми?» — спросил он. «Срал я на тебя с высокой башни, приятель!» — фыркнул десантник. Кристиан отметил, что у него грубое лицо профессионального боксера. Сломанный нос, ледяной взгляд. Раскачиваться он перестал и теперь смотрел в глаза Кристиану. «Вот что я тебе скажу, немецкая морда!» «Сними меня отсюда, и я соглашусь взять вас всех в плен!» Кристиан все улыбался. «Мне бы таких парней сегодня!» — подумал он. Вместо этих слизняков. И пристрелил десантника. Он похлопал по ноге покойника, сам не понимая, что означает этот жест. Жалость, восхищение или насмешку. Затем вернулся к остальным. «Господи!» — думал Кристиан. «Если они все такие, нам против них не устоять!» К 10 утра они встретили полковника, который выводил на восток остатки штаба полка. До полудня им еще дважды пришлось вступать в бой. Но полковник знал свое дело, так что они сломили сопротивление пытавшихся остановить их американцев и продолжили путь. Солдаты-крестьяна дрались не лучше, но и не хуже других солдат, находившихся под командой полковника. К вечеру четверо из них погибли, а штаух застрелился после того, как пулеметной очередью ему перебило ногу ведь выносить его с поля боя никто не собирался. Но все сражались достойно, и никто не предпринял попытки сдаться в плен. Хотя возможностей таких в этот день хватало с лихвой.